Глава 10. Кондрат Майданников шел в собрание. Над ним вверху непогашшим костром тлели стажары. Было так тихо, что издалека слышались трески, лопающиеся от мороза земли, шорох зябнущей ветки. Дома Кондрат зашел на баз к быкам, подложил им в ясли скудную охапку сена Вспомнив, что завтра везти их на общий баз, набрал огромное беремя сена. Слуг сказал. «Ну, вот и расставание подошло. Подвинься, лысый. Четыре года мы казак на быка, а бык на казака работали, и путно у нас ничего не вышло. И вам впроголодь, и мне скучновато. Через это и меняю вас на общую жизнь». «Ну чего?» — разлопушился, будто и на самом деле понимаешь. Он толкнул ногой борозденного быка, отвел рукой его жующую слюнявую пасть и, встретившись глазами с лиловым бычачим глазом, вдруг вспомнил, как ждал он этого быка пять лет назад. Старая корова тогда приняла бугая так скрыто, что ни пастух, ни кондрат не видели. Осенью долго не было заметно по ней, что она огулялась. — Яловая осталась проклятая! — холодел Кондрат, поглядывая на корову. Но она започинала в конце ноября, как и все старые коровы, за месяц перед отелом. Сколько раз к концу филипповок холодными ночами Кондрат просыпался, как от толчка, и, всунув ноги в валенки, в одних подштальниках бежал на теплый бас смотреть, Не отелилось ли? Давили морозы, челок мог замерзнуть, едва лишь облизала бы его мать. Под исход поста Кондрат почти не спал. Как-то Анна, жена его, утром вошла повеселевшая, даже торжественная. «Старая, жила уж отпустила, должно ночью будет». Кондрат прилег с вечера, не раздеваясь, не гася огня в фонаре. Семь раз вышел он к корове, и только на восьмой, уже перед светом, еще не открыв дверцы на коровий бас, услышал глубокий и трудный стон. Вошел. Корова опрастывалась от последа, а крохотный белоноздрый телок, уже облизанный, шершавый, жалко дрожащий искал похолодевшими губами вымя. Кондрат схватил выпавший послед, чтобы корова его не съела. а потом Поднял телка на руки и, отогревая его теплом своего дыхания, кутая в полузе пуна на рыси понес в хату. «Бык!» — обрадованно воскликнул он. Анна перекрестилась. «Слава тебе, Господи! Оглянулся, милостивец, на нашу нужду!» А нужды с одной лошаденкой хватнул Кондрат по ноздри. И вот вырос бык и добре работал на Кондрата. Летом и в зимнюю стужу, бесчисленное количество раз переставляя свои клешнята и копыта по дорогам и пашням, волоча плуг или арбу. Кондрат, глядя на быка, вдруг почувствовал острый комок в горле, резь в глазах, заплакал и пошел с база, как будто облегченный прорвавшийся слезой. Остальцы ночи не спал, курил. Как будет в колхозе? Всякий ли почувствует, поймет так, как понял он, что путь туда единственный, что это неотвратимо, что как не жалко вести и кинуть на общие руки худобу, выросшую вместе с детьми на земляном полу хаты, а надо вести и под люку жалость эту, своему добру. Надо давить, не давать ей ходу к сердцу. Об этом думал Кондрат, лежа рядом с похрапывающей женой, глядя в черные провалы темноты невидящими ослепленными темнотой глазами. еще думал, а куда же ягнят, козлят сведем? И темха-то теплая нужна, большой догляд. Как их вражнят разбирать, ежели они все почти одинаковы? Их и матеря будут путать, и люди. А коровы? Корма Как свозить? Потеряем сколько? Что, если разбредутся люди через неделю же, испугавшись трудного? Тогда на шахты, кинув гремячий на всю жизнь, не чем жить остается. Перед светом он забылся в дреме, и во сне ему было трудно и тяжело. Нелегко давался Кондрату колхоз. Со слезой и с кровью... рвал Кондрат Пуповину, соединявшую его с собственностью, с быками, с родным паем земли. Утром он позавтракал, долго писал заявление, мучительно морщил лоб, обрезанный полосой загара. Получилось. «Товарищу Макару Нагульнову в ячейку коммунистической Гремячинской партии». «Заявление. Я Кондрат Христофоров Майданников. Середняк. Прошу принять меня в колхоз с моей супругой и детьми, и имуществом, и со всей живностью. Прошу допустить меня до новой жизни, так как я с ней вполне согласный. К. Майданников». «Вступил?» — спросила жена. — Вступил. — Скотину поведешь? — Зар поведу. — Ну что ж ты кричишь, идолова дура? Мало ли я на тебя слов израсходовал, уговаривал, а ты опять за старое. Ты же согласилась. — Мне, Кондраш одну корову жалко. Я согласна. Только уж дюжий сердце болит, — говорила она, улыбаясь и завеской вытирая слезы. Следом за матерью заплакала и Христишка, младшая четырехлетняя девчушка. Кондрат выпустил с базы корову и быков. Обработав лошадь, погнал к речке, напоил. Быки повернули было домой, но Кондрат, закипевший на сердце злобой, наезжая конем, преградил им дорогу, направил к сельсовету. Из окон, не отходя, глядели бабы, Казаки поглядывали через плетни, не показываясь на улицу. Не по себе стало Кондрату. Но около совета увидел он, свернув за угол огромную, как на ярмарке, толпу быков, лошадей, овец. Из соседнего проулка вывернулся Любишкин. Он тянул взналыганную корову, за которой поспешал телок с болтавшейся на шее веревкой. Давай им хвосты свяжем и погони вместе, попробовал шутить Любишкин, а сам по виду был задумчив в строк. Ему с немалым трудом удалось увести корову. Свежая царапина на щеке была тому свидетельством. Кто это тебя, шкарябнул. Греха не скрою, баба, баба чертяка кинулась за корову. Любишкин заправил в рот кончик уса, недовольно цедил. Пошла в наступ, как танка. Такое у нас кроворазлитие вышло возле база. От соседей стыду теперь не оберешься. Кинулась чапли не поверишь. А, говорю, красного партизана бить? Ма, говорю, мы говорю, генералам и то навтыкали. Да черк ее за виски. Со стороны кто глядел, ему небось спектакля. От сельсовета тронулись во двор к титку. С утра еще двенадцать середняков, одумавшись за ночь, принесли заявление, пригнали скот. Нагульнов с двумя плотниками в Титковом дворе тесал альхина на ясли, на первой общественной ясли в Гремячем лагу.